Просто, если помните, один раз по зиме такое уже было Когда дело об отстреле невест довело государя до ручки Он тихо смылся из терема и спрятался под еврейским флагом Шмуленцона Однако должен признать, что по тем временам серьезные причины у него имелись Интересно, какая муха укусила его сейчас? Никитушка, ты уж поспешай, торопила меня яга Чует мое сердце беду неминучую. Ох, недаром матушка-царица За тобой нарочных послала. Кабы только вовсе государя не потеряли. Да Митеньку на охрану возьми. Пробовал. Парень не пробудим ничем, Тяжелым или мокрым. Я на него уже полведра вылил. Там ваш Васька теперь кораблики пускает. Ой, его дружил, да гада. А кто ж теперь че лужи в синях вытирать будет? Взвелась была наша домохозяйка. Ладно уж, беги, беги, спасай высший эшелон государственной власти. Без царя и солнце криво восходит, в тон ответствовал я, сверяясь с записной книжкой. За последний месяц она буквально распухла от всяких перлов местного фольклора. Когда-нибудь ознакомлю и вас, но не сегодня, разумеется. Сегодня, как видите, я страшно занят. Ночь была ясная, у ворот ждали Фома Еремеев и двое царских стрельцов верхами, плюс десяток наших. Мне подвели оседланного жеребца с милицейской конюшни. Сивку-бурку мы без особой надобности не гоняли. На большие расстояния ей цены нет, но в масштабах города животные просто сейсмоопасные. До государева подворья добрались быстро. Небо горело звездами, бодрил холодный ветерок, И в воротах не торчала надоедливая фигура дьяка Груздева. Почему же не зайти? Внутри царила непривычная тишина никто никуда не бегал, не суетился, не кричал. Так, трое четверо бояр шушукались по углам, да напряженные лица охранников казались чуть более суровыми, чем всегда. В кабинете царя, где мы обычно беседовали, меня дожидалась взволнованная государыня. «Он есть пропасть!» Аккуратно заламывая белые руки, начала Лидия Адольфина, не забыв предварительно поприветствовать меня, извиниться за поздний вызов и справиться о здоровье сотрудников отделений едва ли не поименно. Немецкая вежливость. Когда пропал? В котором часу? При каких обстоятельствах? «Час, три час, пять час назад. Ходить туда-сюда по всей комнат. И много думает своей светлой головой, пустилась припоминать венценосная супруга. Потом как кричит Эврика! То есть, латынь в заводе приводи о переводе, значит, значит, нашел, кивнул я. А что именно, он нашел, не сказал? Нань, но целовал меня пилько пилько в щетку. Нет, в щечку ота. «И что потом?» «Одевать весь стрелецкий платье и уходить за дело». «На дело?» «Я-я, yeah, yeah. на не дело. Спасать девица, но я не ревновать», великодушно пожала плечиками государыня. «Их бен милицейская служба, да сест опасна и трудна, и не видна, так?» «Угу, на первый взгляд практически». В голову пришло только одно место, куда наш скучающий царь мог направить торопливые стопы. Решил поиграть в одинокого техасского рейнджера Как все-таки плохо, когда люди занимаются не своим делом. Мне пора писать заявление о пропаже мужа, а? Не надо. Поищем неофициально. У меня и так всю следственную работу от лишних бумаг лихорадит. «Судя по всему, ваш муж мог направиться только в...» За дверями раздался нестройный гул шагов. Дверь распахнулась, и на пороге возник так и не поумневший бодров в окружении вечно озабоченной Боярской думы. На этот раз он говорил быстро и конкретно, не давая себя перебить. «Ведомо ли тебе, государыня, что царь наш по делам отлучился исключительным? А уж когда вернется, да и вернется ли? Однако же в минуты таковые слуги верные тебя, матушка, без поддержки не оставят. Ты уж спать почивать ложись, а мы, убогие, делишками государственными займемся». «Дас ист», — не сразу поняла Лидия Адольфина, — То есть бунт? Акстись, пресветлая царица, мы ж тебе на царстве крест целовали, а ты все на милицию безбожную смотришь, а нас худое думаешь. Отдохни от забот, государыня, а до той поры, пока царь батюшка не пожалует, мы своим умишкам управимся временно. Майн год, наконец-то въехала бедняжка. То есть. «Подмена! Измена! Замена царской власти!» «Доннер Веттер!» — грустно подтвердил я. Бодров мгновенно отступил и, захлопывая двери, радостно проорал напоследок. «Только не убивайся, матушка! Власть — дел не женское, а мы ко всякому правлению с измальства приученные. Одного добра тебе хотим!» «Уж посиди в заперти до рассвету, а там поглядим!» Бывшая австрийская принцесса гулко стукнулась грудью в дверь и замолотила в нее кулаками. Увы, видимо, с той стороны держали надежно. Когда она обернулась, я впервые увидел в ее голубых глазах бессильные слезы.